Глава 39. Игнат углубил поцелуй, и я почувствовал, как теряю контроль. Все мысли, все обиды и претензии растворились, уступив место незнакомому опасно притягательному желанию, жажде его прикосновений. Я тонула в этом поцелуе, отдаваясь ему полностью, забыв обо всем на свете. Мы целовались долго, жадно, не в силах оторваться друг от друга. Его губы были такими горячими, такими властными, я чувствовала его руки на своей талии, обжигающие сквозь тонкую ткань платья. В этом поцелуе, в этом безумном запретном слиянии я почувствовала то, чего никогда раньше не испытывала, что-то сильное, глубокое, неведомое и пугающее. Это было нечто большее, чем просто физическое влечение. Это была буря чувств, смеси страсти, нежности и тревожного предчувствия. Наконец воздух закончился, и мы, тяжело дыша, оторвались друг от друга. Игнат посмотрел на меня, и в его глазах я увидела отражение своей собственной растерянности и испуга, смешанное с чем-то еще, неразгаданным и опасным. «Что? Что это было?» — прошептала я, ощущая себя потерянной и не находя слов, чтобы объяснить произошедшее. «Это случилось так внезапно?» и так противоречило всему, что я якобы чувствовала к нему до этого момента, или, по крайней мере, отчаянно пыталась себя убедить. Игнат молчал, и это молчание, эта тяжелая гнетущая тишина обрушились на меня всей своей омерзительной липкостью, словно меня предали и сбросили в бездонную пропасть. «Больше никогда», — проговорила я с трудом, выталкивая слова наружу. «Так не делай». Он продолжал хранить ледяное молчание, словно мои слова растворились в воздухе, не достигнув его слуха. И это молчание, как бензин, лишь разжигало пламя моего негодования, превращая его в яростную и ступеляющую ненависть. Молчание — это излюбленное оружие, которым он владеет в совершенстве, и я ненавижу это больше всего на свете. Ненавижу его умение обезоруживать тишиной, выводить из себя своим невозмутимым спокойствием. «Ты слышишь меня?» — сорвалась я на крик, оттолкнув его и бросившись к машине. Я сказала «больше никогда». Холодный воздух ударил в лицо, как оплеуха, отрезляя. Заскочив на заднее сиденье, я захлопнула дверцу и заблокировала замки, чувствуя, как мелкая дрожь сотрясает все тело. Нужно уехать, бежать, как можно дальше, пока не совершила непоправимое. Всю дорогу до дома мы хранили тягостное молчание. Игнат смотрел прямо перед собой, вцепившись в руль побелевшими костяшками. А я отвернулась к окну изо всех сил, избегая его отражения в зеркале заднего вида. Но даже не видя его, я ощущала его присутствие. Этот взгляд прожигал меня изнутри, словно клеймо. В голове бушевал хаос, мысли метались, сталкиваясь друг с другом. Что это был за поцелуй? Почему я ответила на него? И что все это вообще значит? «Ничего не значил», — упрямо твердила я себе, пытаясь заглушить зарождающуюся надежду. Это была ошибка, минутная слабость, просто алкогольное опьянение. Игнат воспользовался моим состоянием, чтобы унизить, в очередной раз продемонстрировать свою власть. Ведь он всегда так поступал. Но эта мысль почему-то не приносила ожидаемого облегчения. Наоборот, от нее становилось только горше и обиднее потому что в самой глубине души я знала — это ложь. Поцелуй был другим, по крайней мере, для меня. В нём ощущалась страсть, проскальзывала нежность. Было что-то ещё неуловимое, чего я не могла понять. Или же не хотела понимать. Я чувствовала себя грязно, использованной, словно меня вывернули наизнанку и показали все мои слабости. И больше всего я ненавидела себя за то, что позволило этому случиться. За то, что в момент слабости забыла, кто я, кто он и что между нами. И чем больше я об этом думала, тем острее становилось непреодолимое желание выскочить из машины на полном ходу и бежать. Бежать без оглядки, куда глаза глядят. Лишь бы не видеть его, не ощущать его обжигающее присутствие, не думать об этом безумии. Дома его ждет Карина. От этого осознания внутри все сковало ледяным холодом. Как теперь я смогу смотреть ей в глаза? Раньше я отвечала на ее колкости с высоко поднятой головой, уверенная в своей правоте. Но что теперь? Как мне убедить эту девушку, что между нами ничего не произошло? И почему их связь вдруг вызывает во мне это мучительное, ноющее ощущение? Боже, что я натворила? Что же теперь делать? Когда машина затормозила у ворот его особняка, меня заклеснула волна нестерпимой тревоги. Я не хотела возвращаться в это место, где меня ждали только ложь, предательство и всепоглощающий страх. Не хотела больше быть свидетельницей их скориной притворной семейной идиллии. Но изменить это было не в моей власти, поэтому придется снова вернуться в свою золотую клетку. Игнат заглушил двигатель, но не торопился выходить. В салоне повисла густая тягостная тишина, которую я ощущала каждой клеткой тела. Внезапно меня охватил панический ужас от мысли, что он сейчас начнет оправдываться, уверять, что это ничего не значило, или же, наоборот, обвинять меня во всем. Я не желала слышать ни единого слова, поэтому, не дожидаясь, пока он заговорит, выскочила из машины и почти бегом направилась к дому. Холодный воздух обжег лицо, но я не замедлила шаг. «Нужно добраться до своей комнаты, закрыться там», и попытаться разобраться в своих чувствах или хотя бы убедить себя в том, что никаких чувств нет. Главное больше не видеть его и избежать встречи с Кариной. Я чувствовала его пристальный взгляд, сверлящий спину, но ну, ни за что не собиралась оборачиваться. Пусть видит, что мне наплевать, пусть не думает, что одержал победу. Наконец я добралась до своей комнаты. Захлопну дверь, я на всякий случай подперла его стулом. Жалкая, но все же защита. И тут же прислонилась к стене спиной, пытаясь унять сбившееся дыхание. Сердце бешено колотилось о груди, буквально подпрыгивая до самого горла. Я добралась. Я в относительной безопасности. Я далеко от него. По крайней мере, на какое-то время. Я медленно сползла на пол, обхватив колени руками. Что теперь? Как жить дальше? Как забыть этот поцелуй? Я зажмурила глаза, отчаянно пытаясь остановить дрожь, пробирающую до костей, но тщетно. В голове, словно заезженная пластинка, снова и снова крутились одни и те же кадры. Его губы, его руки, его взгляд, прожигающий насквозь. «Почему он это сделал? Зачем он меня поцеловал? Неужели он действительно что-то ко мне чувствует? Или это была всего лишь попытка заткнуть мне рот? А может, очередная изощрённая игра?» Я открыла глаза и посмотрела на свою комнату. Золотая клетка. Как же я ее ненавижу. Я ненавижу эту огромную кровать, на которой мне суждено засыпать в одиночестве. Я ненавижу эти холодные неприступные стены, окружающие меня со всех сторон. Я ненавижу этот роскошный дом, в котором я чувствую себя чужой и лишней. Я ненавижу Игната. Или же не так уж и ненавижу. Впрочем, это не имеет никакого значения. Мои чувства, каким бы они ни были, ни на йоту не изменят сложившуюся ситуацию. Нужно как можно скорее уснуть, провалиться без памятства, чтобы окончательно не потерять рассудок. А завтра, на свежую голову, я обязательно найду выход из этого кошмара. Я залезла под одеяло, натянув его до самого подбородка, словно пытаясь спрятаться от собственных мыслей. Но сон не шел. В непроглядной темноте, словно на экране, вновь и вновь возникали навязчивые образы. Его лицо, опасно близкое к моему, обжигающее дыхание на моей коже и губы, жадно впивающиеся в мои. Я отчаянно пыталась отвлечься. Считала овец, представляла себе что-нибудь приятное, но мои мысли, словно прикованные неумолимо, возвращались к поцелую. К его терпкому вкусу, к обжигающей силе, той мимолетной нежности, именно эта неожиданная нежность, пугала больше всего, сбивала с толку, лишала почвы под ногами. Цифры на часах, стоящих на тумбочке, предательски показывали два ночи. Потом три, затем четыре, а я продолжала метаться в постели, словно раненая птица, то скидывая с себя одеяло, то вновь кутаясь в него до самого подбородка пытаясь согреться не только физически, но и душевно. В горле пересохло, я чувствовала себя разбитой и опустошенной. Усталость накатывала волнами, но сон не приходил. Только тяжелое чувство безысходности, смешанное с невыносимой тоской и страхом. Страх перед будущим, страх перед неизвестностью, страх перед тем, что может произойти завтра, страх перед собой перед этой новой, неизвестной мне Алисой. Наконец, по самое утро, когда первые лучи солнца уже начали пробиваться сквозь тяжелые шторы, меня сморил сон. Тяжелый, беспокойный сон, прерываемый кошмарами и короткими вспышками воспоминаний о поцелуе. Сон, в котором я так и не смогла найти ответа на свои вопросы. Сон, который не принес мне никакого облегчения. Я проснулась разбитой, словно после тяжелой тренировки, но, как ни странно, немного отдохнувшей. Голова гудела, в горле неприятно першила, но душевная тревога, казалось, отступила, уступив место тупой апатии. Я взглянула на часы и тут же подскочила на кровати. Десятый час. Я проспала завтрак. Почему, интересно, никто не удосужился меня разбудить? Наскоро, смыв остатки вчерашнего макияжа и натянув пижамные шорты, я выскользнула в коридор, стараясь уловить хоть какие-то звуки, и тут же вдрогнула, услышав за спиной знакомый голос. «Можешь расслабиться, завтрака сегодня не будет». Обернувшись, я увидела Настю и тут же одарила ее испепеляющим взглядом. «А я как раз шла к тебе узнать, как ты». Невинно захлопала она ресницами, явно заметив мою недружелюбную реакцию. «Как я?» — язвительно передразнила я, уперев руки в бока. — А ты сама как думаешь? Ты вчера смылась, оставив меня наедине со своим чокнутым братом. — Ну, прости, — жалобно протянула Настя, пытаясь взять меня под руку. — Я знала, что он от тебя так просто не отстанет, поэтому решила, что нам обеим не стоит страдать. — То есть ты просто решила сплавить его на меня? — возмутилась я, пытаясь вырвать свою руку из ее цепких пальцев. — Просто зашибись. Нет слов. «Да ладно тебе дуться, он бы все равно не разрешил тебе остаться. А мне жутко не хотелось домой», — захныкала она, буквально повиснув на мне. «Ну, не обижайся, пожалуйста, я обещаю, что заглажу вину». «Ой, ладно, проехали», — отмахнулась я. «Мы с ней не так уж и близки, чтобы отчитывать ее из-за таких мелочей. Идем выпьем кофе», — предложила Настя, энергично подталкивая меня в сторону лестницы. «Мы спустились на первый этаж и почти достигли кухни» когда вдруг услышали до боли знакомый, пропитанный ядом, голос. «О, как мило! Вы уже так сблизились?» Мы с Настей синхронно обернулись и увидели Карину, на стоящую настоящую подножие лестницы, скрестив руки на груди. На ее лице красовалась хихидная самодовольная ухмылка. «Карина?» — удивилась Настя. «А ты что здесь делаешь?» «А я здесь живу, дорогая», — сладко пропела Карина, переведя свой сверлящий взгляд на меня. Или ты забыла? И мне очень любопытно, когда вы успели так сдружиться, интересно, что на это скажет наша семья? В ее словах отчетливо сквозила неприкрытая ненависть. Я почувствовала, как кровь отливает от лица, оставляя неприятные ощущения холода и онемения. Тебе-то какое дело? Огрызнулась Настя, явно не собираясь перед ней отчитываться. Ну, например, такое, что я лично видела, как вы вчера сбежали из дома» прошипела Карина, стремительно приближаясь к нам. Ее глаза метали злобные молнии. «И как думаешь, Игнату понравится такая выходка?» Настя презрительно усмехнулась, а я, словно парализованная, не могла произнести ни слова, не зная, как правильно реагировать на эту внезапную атаку. «И что, ты собираешься ему настучать?» спросила с вызовом Анастасия. «Не настучать, а рассказать правду», фыркнула Карина, закатывая глаза. «Можешь не утруждать себя, братик и так в курсе». Хитро прищурившись, усмехнулась Настя. «Он ведь был с нами».